Глава 26. Сердце дракона. От топота ног земля содрогалась. Сотни людей в панике бегали, не зная, что и предпринять. В лагере царил хаос. Талисара давно такого не видела. Очень давно. Буквально пару минут назад, когда к ней прибежал запыхавшийся Эрвин, она не поверила его словам. Но сейчас, как такое могло произойти? Глава клана заграничников раздавала указания одно за другим прошерстить все в округе, найти Хисару, отследить 404-го, но все это имело небольшое значение, лишь убедиться в том, что они не причастны к исчезновению пожирателя. А вот кто на самом деле мог провернуть подобное? Данный вопрос оставался без ответа, потому что все, что вертелось у нее в голове, было слишком нелогичным. И она понимала, что не единственная, кто думает об этом. Эрвин тоже пару раз пытался заикаться. Но все они не осмеливались произносить вслух эти догадки. И вот теперь Талисара сидела на каком-то деревянном ящике и со стеклянными глазами наблюдала за тем, как все люди ее клана суетятся примерно с такими же глазами. Никто толком не понимал, что вообще происходит. Все лишь знали, что случилось нечто ужасающее. Беда постучалась в их дверь. Кто-то бросил вызов их клану. И на данный момент существовал лишь один такой человек, который бы осмелился на такое. Точнее, его уже давно не существовало. Закрытыми глазами я представил, как пожиратель материализуется в моей руке. Я выставил ее немного перед собой и буквально почувствовал тяжесть меча, а потом внезапно моя рука упала вниз. Я не ожидал, что это произойдет настолько быстро». Да и вообще не был до конца уверен, что все получится. Однако мою руку буквально приквоздило к земле. Открыв глаза, я увидел завершение процесса. Меч словно бы соткался из тьмы, и ее клубы постепенно растворялись в воздухе. «Пожиратель! Вот он, прямо в моей руке! Он огромен! Он великолепен! Он внушает ужас!» но в моем сердце лишь трепет. Я так долго этого ждал. Почувствовав эту весистую тяжесть, я взмахнул пару раз мечом и не смог сдержать смеха. Изумительное чувство. Наконец-то я ощущаю эту силу и мощь. Меч, перед которым не устоит ни одна броня. Хм, интересно, а голова дракона удержится на его шее? Я собирался проверить это прямо сейчас. Только вот найти бы его. Огненная маневрировала, пытаясь использовать свое преимущество в размерах. А конкретно она пыталась пролезть в те дыры и щели между скалами, в которые бы не поместился ледяной дракон. Однако, как бы она ни виляла, оторваться от этого чудовища было невозможно. Все ее попытки изначально были обречены на провал. Он слишком силен, слишком быстр, слишком вынослив. У нее создавалось впечатление, что он с каждой секундой становится все сильнее. Прямо сейчас, прямо в полете. Ледяной нисколько не уставал и играючи преследовал ее, загоняя в ловушку. Он просто выжидал, когда огненная выдохнется и сама остановится. А дальше? Дальше будет самая мучительная смерть из всех, что только можно представить. Ведь она не просто пошла против него, защищая чужака. Она предала вето драконов. Огненная начала совершать маневр, облетая одну из скал, но неожиданно мощный поток ветра снес ее с намеченной траектории. Дракон буквально впечатался в гору, пробороздив в ней глубокую вмятину. Несколько шипов огненной осталось на горной породе. Она вернула себе равновесие, помогая лапами, а потом резко набрала высоту, сильно оттолкнувшись. Но ледяной продолжал играться. Ему не было нужды напрягаться. Он не мог потерять ее из виду однако он уже заметил, что человечки не было в ее лапах, значит, она успела где-то спрятать его. «Ну что же, ты выбрала наихудший из путей», — протранслировал он ей свои мысли. «Ты же знаешь, что, когда я доберусь до тебя, ты не сможешь скрывать от меня информацию. Я вскрою твой череп и сожру твой мозг». «Но перед этим я сдерусь тебе шкуру, чтобы все нервные окончания обострились. А после отдам Айрисумам на съедение твое жалкое тело. Они будут раздирать тебя, пока ты еще будешь в сознании». Огненная полыхнула в ответ, но это была слишком жалкая попытка. Ледяной даже не стал уклоняться от этой атаки. Огонь просто развеялся сам по себе, как только соприкоснулся с ним. Тогда она пошла на отчаянный шаг — Притворившись, что она снова совершает маневр, чтобы оторваться от него, она неожиданно извернулась и напала на своего врага. Только вот он читал все ее мысли. Он начал побеждать даже в ментальном плане. А ведь не прошло и недели с того момента, как он очнулся. Насколько же он силен. Ледяной отмахнулся одним крылом от ее атаки, схватился одной лапой за ее ногу, а второй начал отрывать ей крыло. Он прямо в воздухе разрывал ее на части. Огненная издала непонятный звук, похожий на писк, и забилась в конвульсиях. Если бы поблизости находился кто-то из людей, его барабанные перепонки точно бы лопнули от такого душераздирающего визга». Она пыталась сопротивляться, но сил было недостаточно. Она пыталась вырваться, но безрезультатно. В отчаянии огненная начала испепелять ледяного дракона, извергая пламя прямо ему в морду, но тот быстро потушил ее своим льдом, заставив ее глотку замерзнуть. После такого она, возможно, больше никогда не сможет пользоваться пламенем, хотя и жить ей оставались считанные минуты. Ледяной спикировал на землю, протащив огненную метров двести под собой. Потом он швырнул ее об очередную скалу и снова принялся отрывать крыло. На этот раз ее тело не выдержало нагрузки и пошло трещиной. Показалась красная плоть, кровь брызнула фонтаном. А потом крыло дракона было отброшено на сотню метров. Ледяной ликовал в безумном оскале. А небеса сотряслись от неудержимого вопля огненной. Она завизжала, словно человек. В этом крике было все — боль, страх, мольбы о помощи. А еще, если прислушаться, в нем можно было разобрать одно имя. Это имя многих вводило в ужас. Это имя заставило когда-то содрогнуться весь мир. Этого имени боялись даже боги. Когда-то боялись. Но и они этого уже не помнят. Что уж говорить о драконе, который проспал тысячу лет. Конечно же, он не расслышал его. «Ну так что?» — кровожадно заговорил Ледяной. С его пасти капала слюна, а глаза говорили о голоде. Он облизнулся и повторил. "Но так что? Ты готова мне рассказать, где спрятала это жалкое создание, которое я заприметил себе на обед?» Огненная вся тряслась, но молчала. Да и что она ему ответит? какое это уже имеет значение, она все равно умрет. — Ясно, — продолжил Ледяной. — Тогда пообедаю тобой, а его оставлю на ужин. Ему все равно никуда не деться от меня. Он подошел ближе к ней и, наступив на нее своей лапой, вонзил клыки прямо в шею. Огненная снова взвыла, она брыкалась и пыталась сопротивляться, но все было бесполезно. Чудовище еще сильнее сжало свою пасть, и она почувствовала, как жизнь покидает ее. Глаза начали закатываться, и перед своей смертью она в последний раз произнесла это имя. Сэмертон. Я услышал вопль отчаяния. Огненная. Это точно была она, но она находилась слишком далеко от меня, а еще я понял, что она однозначно готовится умереть. Я почувствовал ее боль и страх. Я чувствовал безнадёгу, которая разносилась по всей округе. Я до хруста сжал свой пожиратель и ломанулся вперед. Не знаю куда, я просто был уверен, что бегу правильно. Но также я был уверен, что как бы быстро я ни бежал, я точно не успею. Она уже находится на грани смерти. Она уже перестала звать меня на помощь. Мне захотелось зарычать от отчаяния. Я остановился и замер. Огненная. Она умирает. Я слышу, как она снова произносит мое имя, но это уже больше как прощание, а не как просьба о помощи. Она больше не надеется. Она сдалась, смирилась. А! Закричал я в небо, срывая глотку. А потом я посмотрел перед собой и представил свою подругу. Я точно видел ее. Я, словно был рядом. Я закрыл глаза и начал перемещаться. Да, я заплачу за это большую цену, но впереди мне предстоит нечто большее. «Ты собралась умереть?» «Не в мою смену!» — произнес я про себя и снова открыл глаза. Передо мной развернулась ужасающая картина. Ледяной практически разорвал огненную и, кажется, сейчас пытался сожрать ее. Но она еще жива, в ней теплится жизнь, хоть и слабая. «Эй!» — выкрикнул я, привлекая внимание. «Ты не меня искал?» Дракон развернулся с невероятно довольным выражением морды. Он был счастлив он предвкушал свою победу. «А-а-а-а!» — взвыл он. «Как же все прекрасно сложилось! Мне даже искать тебя не придется. И обед, и ужин в одном флаконе». «Эх, живот бы не надорвать!» «Хм, смотри, надорвешь что-нибудь другое!» — ответил я ему своей фирменной улыбкой, начав движение. Я шел не спеша, а в это время мой меч заряжался. Сперва дракон собирался произнести какую-то колкость, но потом мгновенно замер. Он вгляделся в меня повнимательнее и продолжил говорить. «Хм, а ты явно стал сильнее. Но знаешь что, это даже еще лучше для меня. Значит, и я стану еще сильнее после того, как сожру тебя». «Сожрешь, как же!» — спокойно произнес я, продолжая идти. «Знаешь...» «Изначально я хотел просто убить тебя по-быстрому, да и дело с концом. Но сейчас, после того, как ты чуть было не погубил моего друга...» «Тебе придется помучиться, чтобы ты успел осознать, какую же ошибку совершил ха «А-ха-ха-ха!» — завопил он. «Ты бы себя видел? Однорукий неудачник с мечом, который его перевешивает, угрожает мне...» «Мне, повелителю небес и всего живого, да я...» Мгновенный взмах, неуловимый ни одним глазом, рассекающий пространство. Невидимая линия, превышающая скорость звука, прошла сквозь тело дракона, только что он лишился своей ноги, крыла и третьей части всего тела, но он не сразу это понял. Сперва он просто замер, замолчав. Потом посмотрел на себя, И увидел кровавую линию, проходящую вдоль всего его тела. Она чудом не задела его голову. А когда он все же попытался заговорить, то снова замолк. Так как именно в этот момент кусок его тела отделился от него и отвалился, упав на землю. Дракон же еле-еле удержал равновесие. Он шокированно смотрел на отвалившийся кусок, не отводя взгляда ни на мгновение. Даже когда он пытался что-то... Сказать, его взгляд был прикован к своему обрубку. «Ты связался не с тем богом», — начал я говорить. «Не знаю, как было раньше, но лично я не прощаю тех, кто обижает моих друзей. А ты натворил много бед. За это и умрешь». Он наконец-то перевел свой слезный взгляд на меня и собрался было полыхнуть холодом, Но в тот же миг я молниеносно переместился ему за спину, вместе с этим отрубив его нижнюю челюсть. Моя скорость была слишком велика, но даже ей не сравниться с моей яростью. Дракон взвыл. В который раз уже за сегодня содрогаются небеса. «Ты совершил непростительный поступок», — продолжал я в то время, пока тот надрывается от своего вопля. «И если раньше некому было тебя остановить...» а боги были либо слишком трусливы, либо слишком высокомерны, чтобы защищать людей, то теперь все иначе. Теперь перед тобой стою я, и ты сдохнешь. Я снова переместился, отрубая ему вторую ногу. Дракон не устоял и завалился вперед, упав в трех метрах от меня, так как я уже находился именно в том месте. Я посмотрел прямо ему в глаза и произнес. «Тебе есть что сказать?» Я чувствовал, как с каждым ударом становлюсь все медленнее и слабее, поэтому я решил не заигрываться и побыстрее закончить с этим грозным существом. «Нет!» «Тогда скажу я!» Он попытался что-то пролепетать, но я не стал слушать и закончил фразой «Отдай мне свое сердце!»